а с другой – хороший сбыт оригинального на вкус продукта. К тому же зеленая спаржа по содержанию витаминов превосходит отбеленную. Технология возделывания и уборки зеленых побегов значительно упрощается. Канавы отрываются мельче, по существу это будут уже борозды, Никакого откапывания побегов не ведут, их срезают над почвой по достижении 20-25 сантиметров. В Соединенных Штатах Америки для уборки спаржи изобретен особый комбайн, который снимает одни верхушки побегов. Это связано с тем, что побеги зеленой спаржи волокнистые и не так нежны, как их верхушки. Недобор урожая возмещается исключением ручного труда и повышенной ценой на деликатесный продукт. Зеленую спаржу называют суповой или горошковой. Отечественным овощеводам известны следующие сорта спаржи. Аржентельская, сорт выведен во Франции, возделывается у нас с давних времен. Продукцию дает раннюю побеги мощные, маловолокнистые. Головка плотная, фиолетового оттенка. Мякоть побегов достаточно нежная, на вкус приятная. Снежная голова. Побеги этого сорта длинные, с заостренной зеленовато-кремовой головкой. Мякоть нежная, душистая, вкусом напоминает зеленый горошек для раннего потребления. Слава Брауншвейга, старый сорт, освоенный русскими огородниками еще в прошлом веке. Выведен в Германии. Побеги дает длинные, без волокон, со светлой головкой. Сорт поздний, к позеленению устойчив. Отличен для порционного блюда и консервирования. Голландская зеленая имеет особенно крупные побеги. Отличительный признак – зеленый цвет головки. За границей из белых сортов популярны Мэри Вашингтон, Исполинская, Мамонтовая Белая и другие. Из зеленоголовых Бургундская Ранья, Венская, Коновер. С красной головкой известны сорта Аржентельская поздняя, Гигант и Рейдинг. Крупнейший производитель спаржи Франция, 45 тысяч тонн побегов в год, разводит главным образом розовые и фиолетовые сорта. Несмотря на огромный сбор деликатесных побегов, Франция вывозит в другие страны всего 12% получаемого урожая. Важными поставщиками спаржи на мировом рынке являются Голландия, Дания и Тунис. Интересно, что есть виды спаржи, у которых съедобны не побеги, а клубни. Такую спаржу выращивают в Индии и некоторых странах тропической Африки. Клубни этого растения по величине не уступают картофелю, а по вкусу они напоминают орехи. Из необычных отечественных видов этого растения можно указать на мутовчатую спаржу, разводимую на Кавказе. Ее вьющиеся стебли похожи на жгуты. Чистые, здоровые, свежие побеги спаржи – самые вкусные. Потребляет овощ сразу после срезки или после недолгого хранения пучков в холодильнике.